Глава 7. Подстава. Услышав про Снегирева, я сильно удивился. Неужели сынок сбежавшего браконьера живет здесь, в Прокофьевке? Вот так любопытное совпадение. Если провести аналогию, то несложно допустить и тот факт, что его мутный отец вместе с бывшим председателем Соболевки тоже может быть где-то здесь. Значит, и угроза от браконьеров по-прежнему актуальна, несмотря на декабрьские события. Вот дерьмо, а? Так, стоп ведь пока еще никаких доказательств у меня нет, еще нужно разобраться, что к чему, все проверить и уже тогда делать выводы. Хоть большая часть местных жителей уже и разбрелась по своим делам, человек пять еще оставалось, зеваки, одним словом, такие всегда есть. Ну, оно и понятно, в Прокофьевке редко что случается, а тут такое событие, ограбление. Да еще и такое странное, ведь грабители оставили после себя необычные следы, которые и меня поначалу сбили с толку». Ухватив Митьку за ворот тулупа, стараясь не привлекать внимания оставшихся селян, я потащил его за сарай. Наблюдавший за нами Федька при этом неуверенно попятился, затем скрылся за одним из строений. Я и глазом не моргнул, что с него взять? «Андрей, говоришь?» – прищурился я, когда мы скрылись от посторонних глаз. И фамилия его Снегирев, верно? «Ну да». «И где он?» «Да говорю же, на западной окраине поселка, примерно метров двести с небольшим, может, 300 Затараторил Митяй, затем шмыгнул носом и, сработав на опережение, добавил. «Могу отвезти туда, но с одним условием». «Условием? Каким к чертям собачьим условиям? Небрежно хмыкнул я, смерив Митьку насмешливым взглядом. «Ничего не перепутал». «А что?» «Ты, наверное, еще не осознал, что я серьезно намерен передать эту информацию вашему председателю. А уж тот по своим каналам доложит, куда нужно. Приедет милиция, люди от тех самых топографов». Представляешь, что с тобой будет, за кражу государственного имущества. А ничего не будет! вдруг хитро усмехнулся тот. Государственного на складе ничего не было. Да ну, в смысле, еще больше удивился я, посмотрев на деревянный сарай. Провиант внутри принадлежит топографам, так? не обнажил желтые зубы Митька. Точнее, это Егорович так думает. И там был не только провиант, разобранное оружие и патроны, все в мешках. Вертолеты доставили все сюда уже давно, а телеграмма пришла за несколько дней до их прибытия, и она была поддельной. Становилось все интереснее и интереснее. Не успели мы отойти от ночной охоты и охотника на кабанов, а тут уже дело поинтереснее появилось. Выходит, все, что было на складе, принадлежит Снегиреву? Ну, можно и так сказать. А чего ж они его сами воруют? Ну, не могут же они прийти и просто взять без спросу. Никаких документов-то на это нет. Да и, честно говоря, изначально все выглядело странно. Я тут как бы все охранять должен, а председатель это дело контролировать». Прикинув в уме, я усмехнулся. «Иваныч, подойди-ка». Выглянув из-за сарая, крикнул я и махнул ему рукой. Они с монголом все еще о чем-то болтались с Николаем Егоровичем, но, заметив мой жест, егерь направился ко мне. «Ну, чего тут у тебя?» «Короче, судя по всему, это ограбление склада непростое». «Есть некий Андрей Снегирев, который все это провернул. Возможно, бежавший браконьер Снегирев, его отец, и он тоже здесь», – напрямую заявил я. «Где-то на окраине поселка, а может, и не только он. Вот, кстати, живой свидетель, точнее сообщник, на полставки». Старик смерил взглядом охранника и присвистнул. «Вот так новости, неожиданно!» «Угу, ну, Иваныч, что будем делать?» «Хм», – егерь задумчиво почесал седую бороду. Не люблю хвосты за собой оставлять. Однако, мы ведь не милиция, и гоняться за браконьерами – дело добровольное. Но, думаю, нужно доделать ранее начатое и душу вытрясти из этого Снегирёва, пока он на его прихвостне еще чего-нибудь не натворили». «Поддерживаю», – согласился я, затем перевел взгляд на Митя и спросил. «Слышь, а этот Андрей живет один?» «Э, у меня условия вообще-то», – набравшись смелости, напомнил тот. «Ладно, и чего же ты хочешь?» Нехотя согласился я, выждав паузу. «Отпустите меня», – с надеждой в голосе спросил тот. «Как будто бы я вообще не при делах был. Ну...» «Эх ты, какой шустрый!» – усмехнулся Матвей Иванович. Он-то быстро догадался, что за фрукт этот Митька. «Значит, ты вместо того, чтобы охранять склад, помог его грабануть?» «Да ничего, я ничего не делал», – возмутился тот. «Просто ушел с поста в назначенное время и не вмешивался, пока они дело не закончили». «Моя роль простая. Ограбили Андрея и его люди». «Люди? И сколько?» «Трое. Вроде бы трое». Наморщил лоб тот. «Ну, так что? Мы договорились?» «Не знаю. Так себе предложение». Демонстративно задумался я, усмехнувшись. «Наверняка каждая собака в поселке знает, где живет этот самый Андрей, да? Мы можем и сами в гости сходить. Зачем нам ты со своими условиями?» «Потому что они меня знают», заявил тот, снова выдавив улыбку. Я знаю условный сигнал, а если придете вы, точно ничего не узнаете. И уж точно не найдете то, что они взяли. Мы с егерем переглянулись. Скорее всего, он нагло врал. Зачем браконьерам сообщать ему какие-то сигналы? Он же просто местный простак, которым просто воспользовались в нужное время и в нужном месте. «Хорошо, по рукам», — согласился я. «Так что, отведешь?» «Ну, тебя могу попробовать, а старика точно нет», — нахмурился Митяй. «И монгола тоже. Охотника тут все знают. Старика тоже многие видели. А значит, могут возникнуть проблемы. А тебя я в первый раз вижу». Митька молодой, на лицо хоть и глупый, а котелок все-таки варит. Может, он просто с виду выглядит ущербным. «Толково», – кивнул я. «Тогда веди. Чего встал?» «Не, сейчас нельзя. Вечером». «Это еще почему? У Андрея там что, отдельные часы приема есть, что ли?» Я к ним трижды ходил и только по вечерам. Странно будет, если днем приду. Дело, говоришь, даже как-то складно у тебя все получается, заметил я. Подозрительно. Ну а куда твой друг Федор убежал? Он тоже в деле? Нет, с ним Андрей даже разговаривать не стал. Надо же, все больше и больше хочу познакомиться с этим Андреем. Чувствую, это очень интересный человек. Про себя отметил, что вся эта история с ограблением склада, что рассказал Митяй, какая-то мутная. В ней полно дыр и недоговоренностей. Неужели и впрямь на окраине Прокофьевки собралась банда, возглавляемая сынком Снегирева? Если так, то у них снова что-то назревает. Иначе на кой черт им понадобилась вся эта провизия и оружие? И черт его знает, что на самом деле было похищено со склада. Чуй, тут вовсе не консервы. «Что думаешь по этому поводу, Иваныч?» – спросил я. Старик нахмурился оглянулся на председателя. Мутное дело, но чтобы делать какие-то выводы, сначала проверить нужно. В поселке проблему и решать-то толком некому. Значит так, ты пойдешь с нами, заявил егерь, указав пальцем на Митьку. Куда? Какая разница? Иваныч взглянул на меня. Я с монголом побеседую. Вдруг предложит что... Старик отошел от сарая, а я вновь остался с охранником. Слушай, парень, ты хоть понимаешь, что будет, если до этого Андрея дойдет информация о том, что ты их слил? заинтересовался я, наблюдая за его реакцией. «Что я сделал?» – не понял тот. «Слил», – повторил я, потом спохватился. «Забей. Они ведь не будут рады, а значит, жди проблем. Ну и что?» «Угу, а тебе лет-то сколько?» 24 Ну ни черта в этом мире не меняется. Во все времена одно и то же. И в пятидесятые годы были те, кто хотели ничего не делая получить все и сразу, нажиться за чужой счет, особо не морая руки самому, Кто-то по уму, а кто-то по глупости. Тьфу ты! Этот индивид мало того, что глуп и болтлив, он еще и не видит дальше собственного носа. «Ясно», – хмыкнул я. «Нормально, как все остальные, работать не хотелось. Сколько тебе заплатили? За что? За то, что ты пустил их на склад». Я начал терять терпение. «Какие деньги? Зачем?» Его реакция снова меня поразила. «Да и что мне с ними тут делать? Нет, я за еду помогал». 30 банок тушенки и 2 килограмма сала», – честно ответил тот. «А что, можно было деньги брать?» «Тьфу!» – я просто махнул рукой. Этот Митька – наивный феерический долбень. Мозги на бикрень, Думает не головой, а задницей. С такими всегда просто договориться, а еще проще манипулировать. Что Снегирев и сделал. Похоже, сынок браконьера тоже не так прост, каким его Митька описывает. Пока я думал, вернулся егерь с монголом. «Ну что?» – спросил я. «Я вот что предлагаю», – ответил охотник, скользнув взглядом по Мите. «Дом Кузьмича теперь ничейный, поэтому было бы неплохо временно обосноваться там. Я часто бывал у него, думаю, старик был бы не против. Он вообще всегда гостеприимный был, хоть и нечасто у него гости имелись». «Неплохая идея», – кивнул Иваныч. «А то как бы тащить этого в дом к нашей знакомой бухгалтерши совсем неудобно и глупо». А что касается председателя, думаю, пока ему не стоит знать о том, кто стоит за ограблением. По крайней мере, до тех пор, пока мы все не проверим и не убедимся в том, что Снегирев здесь делает». Мы собирались отправиться в избу Степана Кузьмича. Со слов Монгола было ясно, что родных у егеря Прокофьевки нет, да и друзей, в общем-то, тоже. Конечно, забирать себе имущество старика было бы кощунством, но переждать какое-то время в его доме и все обсудить – вполне нормально. Но тут вдруг вмешался наш клиент. «А чего к егерю? Пойдемте ко мне», – предложил Митяй. «Зачем?» – не понял я. «Ну а почему нет? Я живу один, все необходимое есть. Можно ждать сколько угодно, никто не прогонит. Да и я буду на виду. Это как бы гарантия, что мои намерения чисты, и я не собираюсь убегать». Мы переглянулись, а Монгол просто пожал плечами. Матвей Иванович уже ввел его в курс дела, и теперь охотник понимал всю суть происходящего. «Можно и так, мне все равно». «Хм, ну тогда веди», — хмыкнул я, наградив горе охранника небрежным взглядом. «Только без глупостей, если ты что-то задумал, пожалеешь». И Митька двинулся вперед, указывая направление. Пока шли, я почувствовал голодное урчание в желудке. Сейчас час дня, негромко отметил я, глядя на свои часы. «Хорошо бы пообедать и чего-нибудь посущественнее консервов или вяленого мяса. Достало оно». «Ну и что ты предлагаешь? Чего-нибудь горячего, например, рагу сварганить. Эй, Митька, у тебя овощи и мясо есть?» «Ну, есть». «Вот и отлично. Сейчас будем обед готовить». Дом у Митьки оказался совсем старым, с покосившейся крышей. Как он стал его хозяином, никто спрашивать не стал, не принято это в этих краях. Как бы там ни было, но в избе было целых три комнаты. В кухне стояла большая печь, но видно было, что использовалась она редко. Скорее всего, готовил Митька нечасто, полагаясь как раз вот на еду вроде консервов и того, что попроще. Вторая комната была гостиной, но была сплошь завалена дровами, ненужной мебелью, ведрами, деревянными ящиками и прочим хламом. Даже непонятно, зачем такое вообще дома хранить, если есть сарай. Порядка тут не наводилось давно, а потому мусор под ногами таскался по всему дому. Третья комната была для отдыха. На стенах висели старые шкуры, чучела и старые охотничьи трофеи, добытые неизвестным охотником. Под потолком была развешена не очень чистая одежда, портянки. Под кроватью валялась пара сапог, да и сама кровать была так себе, скорее тахта. На ней ты спал наш герой недоделанный. В целом ничего особенного в доме Митьки не было. Дом как дом. «Короче, митей цыкнул я, небрежно глядя, как тот распинается, бегая по избе и пытаясь показывать, что и где лежит. Никакой угрозы от него я не чувствовал, а потому постепенно расслабился. Слишком уж выслуживался он, явно пытаясь быть полезным, чтобы на него ничего не повесили. Ты давай-ка не суетись, где у тебя запасы? В погребе, где же еще? И консервы там же. Показывай, где погреб, сказал Иваныч. А, сюда. И он направился к кухне. Мы с монголом пока растапливали печь, жрать хотелось неимоверно. Возможно, именно поэтому чувство опасности притупилось. У меня имелись некоторые подозрения в отношении Федора, Но опять же, постепенно мысли насчет него выветрились. Через несколько минут вошел егерь, неся в руках ведро с прошлогодней картошкой и пару морковок. «А парень-то запасливый!» – похвалил Матвей Иванович. «У него там добра много, сейчас тушёнку принесу. А вы пока берите ножи и чистите картошку!» «Картошку?» – обиженно протянул монгол. «Нормально, сейчас молодого припряжем, сказал я, доставая нож. «Женька, охотник покосился в сторону погреба. Что-то сомнение у меня насчет этого охранника. Что-то беспокоит меня, а что, не пойму. Никак не припомню, где я его раньше видел. Сам-то я хоть и местный, но, сам понимаешь, не со всеми удавалось поболтать. Какие сомнения?» Между делом спросил я, пока не став изливать свои собственные мысли. «Знаешь, неспокойно мне. Взгляд его знаком мне, только не пойму, откуда». «Нужно держать ухо востро, как бы он нас не завел куда-нибудь». «Согласен, но, думаю, переживать не стоит. Ты его видел?» «Да у него руки тряслись, когда он нам про свою роль во всем этом деле рассказывал. Взгляд, как у собаки, которые на хвост наступили. Ну...» «Может, ты и прав. Жаль, только не пойму я, где же я его раньше видел». «Между делом, пока мы болтали, печь была успешно растоплена. Мы отыскали котелок, чистую воду. Принялись за сало». Только Иваныч почему-то не торопился возвращаться с тушенкой. Хотя буквально пару минут назад его голос был отчетливо слышен из погреба. Тот ругался, что у Митьки тут сплошной бардак и нет никакого порядка. Но вдруг стало как-то тихо. Я не сразу обратил на это внимание, но в какой-то момент привстал со стула и крикнул. «Иваныч, ты чего там притих?» Несколько секунд было тихо. Старик не отзывался, и это было странно. «Сука!» – рявкнул я, бросившись к ружью – Монгол поступил аналогичным образом, схватившись за свою одностволку. Сначала я, а потом и он за мной по пятам рванул на кухню, на подмогу к егерю. Ведь тот замолк не просто так, наверняка что-то случилось. Люк в погреб был открыт на распашку, на кухне никого, окно выбито. Судя по всему, рама давно рассохлась и не представляла серьезного препятствия. На полу лежат разбросанные банки с консервами, одна из них в крови. «Иваныч!» Но в ответ тишина. Ни Матвея Ивановича, ни Митяя. Сбежал, гад! Заглянув в тесный погреб, я увидел короткую приставную лесенку, множество разбросанных повсюду ящиков. На самом крупном из них стояла керосинка, именуемая летучей мышью. Свет от нее освещал тесный погреб с неровными краями. Среди деревянных ящиков, в неестественной позе и без движения лежал егерь. Судя по всему, старик был без сознания. Я тут же полез и вниз к нему на помощь. Гадалки не ходи, когда Матвей Иванович спустился в подвал. Коварный Митька выбрал подходящий момент и ударил его тяжелой консервной банкой по голове. Сам же выбрался в окно и сбежал. Гаденыш! Все-таки провел. А ведь я чувствовал, что здесь что-то не так. Эй, Иваныч! Я нащупал пульс на его шее. Давай, приходи в себя. Тот кое-как шевельнулся, что-то простонал. «Монгол, дай фляжку!» – крикнул я. «Сейчас!» Но вдруг сверху надо мной раздался удивленный возглас охотника. Затем почти сразу прогремел гулкий выстрел. Что-то упало. Люк над моей головой с грохотом захлопнулся. А я от неожиданности отшатнулся в сторону. Нога угодила в поставленный внизу капкан, который мгновенно захлопнулся на моей ноге. От неожиданности я вскрикнул и, потеряв равновесие, рухнул на бок, сбив с ящика керосиновую лампу. Та упала на пол и тут же погасла. А погреб окутала тьма.